Прибавление в команде В этот раз мы пошли на дело вчетвером. Взяли с собой Элеонору, которая уже изнывала от безделья в своей квартире. Помогать Лене, по хозяйству, готовить, есть ей не нравилось. Ходить одной на базар или вообще на улицу столик ей запретил. Нам еще с тобой новых проблем не хватало. Учти, приведут тебя под ножом, я не галантный американский полицейский в боевичке. Просто пристрелю всех, тебя первую. Да она и сама не рвалась. Шарахаться сейчас по опустевшим улицам города молодой симпатичной девки было реально опасно. Целыми днями она или занималась в своей тренажерке, или валялась дома на диване и смотрела по компу, зарядку которого регулярно обновляла от сети или от нашего генератора, фильмы из нашей из батей коллекции. но а нас там преобладали боевички и трешовые ужастики. Коллекцию маминого позитива она осмотреть после пары фильмов наотрез отказалась. Теперь она предстала в камуфлированных брючках, покроя милитари, явно из какой-то гламурной коллекции, из защитного цвета курточки с блестящими пуговицами и массой пряжечек, которые очевидно, у нее тоже вызывала ассоциации с прикидом крутой героини-боевика. На ногах высокие шнурованные лаковые ботинки на толстой подошве. Мы-то давно уже походы на мародерку воспринимали как обыденную, иногда грязную работу, соответственно, и одевались. Батя взглянул на нее и ничего не сказал. «А мне вообще было пофиг. Хорошо, что еще один человек». Если что, дельное попадется, легче тащить. Толик оглядел и с подколом спросил. — А боевую раскраску забыла? Ну, боевой грим. Полосы такие, на мордашке. Ну как же, куда ж без этого? Ты что, команда не смотрела? Это же основной элемент крутости. Элеонора только заискивающе улыбалась, не рискуя дерзить в ответ. Во-первых, зная на печальном своем опыте тяжесть Толиковой пощечины, во-вторых, уж очень хотелось выбраться из башни в город. Хотя батя сразу предупредил, что это типа не прогулка, а идем на работу, возможно, опасную. Ствола ей, понятно, не дали, а вот сумку, в которой, кроме инструментов, свернутые лежали еще несколько сумок, навьючили именно на нее. Толик так это ей обосновал. «Ты, — говорит Элеонора, — пока что самый неопытный и потому самый бесполезный член мародерского коллектива, и потому пока что, кроме как натаскание сумок, ни на что не годна. По команде падай, чтобы не попасть под пулю, по команде беги, будешь тормозить — ушибу». Вот и весь краткий инструктаж. Сам Толик закинул на плечо большую сумку, в которой лежал один из автоматов, пару магазинов засунул во внутренние карманы джинсовки. Взял ПМ, мне дал, временно крыс, временно, свой наган. Батя снабдил нас своими самодельными гранатами, на корпуса которых он пустил толстенные стеклянные флаконы из подмаминого вернее, нашего парфюма. Толик фыркнул, разглядывая их, что-то пробручал про самоделкина, которому только бенгальские огни делать, но взял пару. Батя заметил, что, судя по всему, банды гопников и бомжей, обожравшие и разорившие пригородные супермаркеты и крупные магазины в городе, делившие город до сих пор достаточно мирно, теперь вступают в период соперничества за остатки ресурсов за кормовую базу. Еще не отмародеренные жилые кварталы и мелкие магазинчики в них... вот опасность вот так вот попасть на территорию которую кто то считает своей и заставила нас всерьез вооружаться на машине мы подъехали только до полпути оставив ее за стеной парка замаскировав насколько сумели и поставив с ней пару батиных сигналок, сделанных из сигнала охотника мы уже зачистили ближайший квартал ну в общих чертах конечно периодически попадали на следы работы коллег но лицом к лицу ни разу не встречались как и они мы в первую очередь брали продукты питания довольно щедро оставленные эвакуировавшимися жителями. Все эти соленья, варенья, крупы, сахар, иногда чай. Брали свечи, если были батарейки, хорошую крепкую одежду и обувь, инструменты, гвозди и шрупы, проволоку. Батя всегда брал электропровод, сколько бы и какого бы его не было. Ну и вообще, что нравилось и казалось ценным. После моей находки в башне мы с особым рвением искали тайники и со временем научились их довольно быстро находить. Люди ведь прячут ценности примитивно, без выдумки. На кухне в банках с крупами, под хлебницей, сверху подвесных шкафчиков среди паутины и дохлых тараканов, в духовке газовой плиты под газовой плитой, как в башне, приклеенном к задней стенке или леднищу выдвижных ящиков. В цветочных горшках под коврами, в спальне среди чистого белья, белье тоже брали, если возвращались налегке, за зеркалами, за картинами, в фальш-розетках, попадались в богатых квартирах встроенные сейфы, которые Толик взламывал с особым удовольствием. Пачки никчемной валюты мы все же брали, хотя ходили слухи, что вся прежняя валюта была с началом острой фазы большого писца аннулирована. Страны вводили совершенно новые фантики для внутренних расчетов. Но внутри страны валюта хождения имела, вполне. Ну а в турвояжи в ближайшее время никто не собирался. Ну и, конечно, мы брали золото и серебро, ювелирку, но все это попадалось редко. Меня всегда удивляло, зачем люди, уходящие из своих домов в неизвестность, оставляли дома вечные ценности. Это можно было объяснить только одним. Они не думали, что это надолго. Они верили, что вот-вот вернутся. И типа не было смысла тащить на себе на природу те ценности, которые ни при каких условиях продавать не собирались. Сегодня нацелились на длинную панельную девятиэтажку. Батя с Толиком возились внутри уже третьей квартиры. Мы с Леонорой стояли на стреме. Прижился у нас этот жаргон уголовников, домушников. А что делать? Мы, по сути, есть домушники.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 «Я сказал отвечать! Сколько вас? Как зовут? С чьей банды?» С каждым вопросом он рубил гоблина топориком по ноге, а рубил всерьез, как мясо. Меня замутило, я отвернулся к окну. «Зверье, блин! Хотя чего их жалеть? Но зверье!» За спиной раздавались полные яростные злобы вопроса Толика, сопровождаемые сочными ударами в мягкое. И теперь гоблины отвечали буквально на наперебой.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 — У выхода из подъезда стоять и ждать. Кто захочет убежать, пробуйте, ёб. Сделаю из него дикое мясо. — Ну чё, пошли? Как ни в чём не бывало, обратился к нам тулик Ребятам можно было этого и не показывать. Буркнул батя, подхватив пару сумок. — Ничего, полезно. Пусть привыкает Я спустился на площадку, осторожно перешагивая через лужу крови, натёкшую из-под гоблина с торчащим в голове топориком. Взял одну из сумок и пошёл к выходу.